2063 Карелия. Город Андопога. Инспектор ГОВД Макшин. Какая-то гигантских размеров змея, извиваясь на небосклоне, двигалась с севера в южном направлении. Ее голова. Напоминающая колбу стремительно увеличивалась, а времени это заняло 15 секунд, и вдруг в ней зажегся яркий свет, напоминающий люминесцентный. Неожиданно раздался хлопок, будто что-то лопнуло, и тут же из колбы это ярко оранжево-синее, Пятно с лучами-иглами такого же цвета направилось к Земле перпендикулярно к зависшему объекту, который стал красным и скрылась за горизонтом. Новая Кандапога Пого, го Лантас, город Весьегонск, Тверской области. 27 марта в 20.45 на фоне вечернего звездного неба появился светящийся след, как от реактивного самолета, но характерного звука не было. Затем он как бы раздвоился, образовал объект, похожий по форме на дирижабль. При этом он не двигался. В передней части объекта я заметил яркое пучкообразное свечение, луч которого был направлен в сторону противоположных движению. Это продолжалось 7-10 минут. Затем последовало резкое движение объекта, На юго-восток, оставшийся на небе след, свет светился еще 20-30 минут. Ленинский завет, 5-4-1990. Кавадеева, город Вытегра Вологодской области. 27 марта в 20.45 Я случайно выглянула в окно и увидела на небе яркий оранжевый предмет. Вокруг него было облако такого же цвета. За предметом тащился зигзагообразный шлейф. Предмет двигался, облако рассеялось, и я ясно увидела светящиеся лучи, расходящиеся от необычного предмета вверх и вниз. Явление это длилось минуты четыре. Затем летящий предмет исчез. Светящийся шлейф оставался на небе дольше. Но потом и он рассеялся. Все это мы наблюдали всей семьей. Красное знамя 5 4199 Из репортажа Разгуляева, город Буй, Костромской области. Во вторник, 27 марта, без четверти-9 вечера. шофер скорой помощи увидел странный светящийся объект. Он имел эллипсообразную форму и желтоватый цвет. Объект бесшумно двигался на высоте нескольких сотен метров, оставляя позади светящийся след. Пораженный увиденным, шофер стал вызывать по рации станцию скорой помощи, находящуюся совсем близко. Но, будучи исправной, рация не работала.